как Шевалье Дангелем познакомился с сыном индианки и какое впечатление тот на него произвел. Все случившееся промелькнуло, как сон. Если Роже еще успевал жить, то времени осмыслить происходящее у него уже не оставалось. Он поделился своими ощущениями с маркизом де Крете, и тот сказал в ответ, «Мой милый, именно так и живут в Париже. Нынче еще мы потеряем целый вечер, во всяком случае я, потому что это окаянное запястье не позволит мне выйти из дому. Вы другое дело, у вас обе руки целые и невредимые. Париж велик, времени до полуночи еще много» и вы вполне успеете с толком провести его. «Нет уж, благодарю покорно», — отвечал Шевалье. «Я не прочь возвратиться к себе в гостиницу, но если так пойдет и дальше, то, следуя вашему примеру, я, надо полагать, через неделю стану вполне светским человеком». «Черт побери, я в том не сомневаюсь. Вас уже и за первые два дня узнать нельзя». Однако существует нечто гораздо более важное, чем обеды в сен жермени игра в мяч на улице, в Ожерар и прогулки позади монастыря дев святого причастия. Это ваша тяжба, и я советую вам ей заняться. Таково и мое намерение, отозвался Шевалье Дангелем. С завтрашнего дня я примусь за дело. «Знаете, мой друг, в вашем распоряжении всегда либо моя карета, либо верховая лошадь. Вы только ставьте меня в известность с утра о своих планах и намерениях. И экипаж, либо конь, по вашему выбору, тотчас же будут готовы. «А как вы думаете, Маркиз, выиграю я свою тяжбу?» — спросил Роже. «Ну, знаете, мои милые, вы меня ставите в тупик. На такой вопрос я ответить не берусь». «Коли вы спросите меня, сумеете ли вы укротить буцефал я отвечу «да». «Коли вы меня спросите, сумеете ли вы продырявить в шкуру Бертолея Буароберу, лучшим нашим учителям фехтования, я отвечу «вполне возможно». Но черт побери, дружище, укротить лошадь или убить на дуэли человека гораздо проще, чем умаслить судью. А ведь существуют еще ходатые по делам судебные приставы. Советники и председатели судов, слом, крючкотворы всех видов и мастей, целый мир господ в бархатных шапочках, целый ад, населенный пройдохами в черных одеждах. Прежде всего разузнайте имена этих молодчиков, сообщите их мне, и уж тогда мы попытаемся одних обольстить сладкими речами, а других деньгами. За сладкими речами остановки не будет, отвечал Роже. Говорить красно я умею. Недаром же я штудировал риторику с Сабатом Дебюкуа, человеком весьма сведущим, и обучался в классе философии у изуитов в Амбуазе. Но, что касается денег, тут дело встоит хуже. Отец дал мне всего 50 Луидор, всем чтобы я прожил на них в Париже полгода а я за первые два дня уже промотал двадцать пистолей. Любезный мой шевалье, я же говорил вам, что настоящим дворянам не следует тревожиться из-за такого рода вещей. Хорошенько пошарьте в моем кошельке. У меня ведь около 60 тысяч ливров годового дохода. Их было бы не так-то легко потратить, не будь у меня управляющего». А потому берите, друг мой, берите, вы мне все вернете, когда станете миллионером. «А вдруг я проиграю тяжбу?» — спросил Роже. «Ну что на это сказать, шевалье? Не казнить же вас в случае неудач. Соберем тогда те деньги, что у вас останутся, отправимся в Егорный дом и поставим их на карту. Не может же человек вечно проигрывать, фортуна должна будет вас вознаградить». И она это сделает? «Ну, это еще вилами по воде, — писано, любезный маркиз. Должен признаться, что будущее представляется мне не в столь уж розовом свете. Вот-вот, сетуйте на судьбу. Это куда как справедливо. Ежели вы недовольны жизнью, что ж тогда говорить Бардану и Тревилю? Кстати, мои милые, если вас спросят о них, не забудьте ответить, что они поссорились во время игры в мяч» и потом проткнули друг друга шпагами. А если кто-либо проявит чрезмерное любопытство и станет добиваться, откуда вам это известно, скажите, что обо всем вам рассказал я». «Хорошо», — ответил Роже, направляясь к дверям. Еще одно напоследок. Завтра утром пошлите осведомиться, умер ли господин Калинский или еще жив». Уж это-то вы обязаны сделать. Коли он умер, добрый час, и делу конец. Коли нет, справляйтесь о нем каждый день, пока он не отдаст Богу душу, либо не поправится. Да, если не ошибаюсь, вы малость поцарапали и саксонца. Кажется, я проткнул ему шпагой плечо. Ах, вам только кажется. Ну что ж, В таком случае убейте двух зайцев разом. Пусть ваш человек осведомляется заодно и о его здоровье. Но как узнать их адреса? Пятипа сообщит их вам завтра утром. А кто такой Пятипа? Мой слуга. Отлично. Доброй ночи, Маркиз. Благодарю за пожелание. Но только я в этом сильно сомневаюсь. Мне чертовски ноет запястье. Катина Калинский не мог ткнуть меня шпагой куда-нибудь еще. Какие все же грубияны эти венгры. Ну ладно. Доброй ночи, друг мой. Помните, с нынешнего дня мы с вами, друзья, до гробовой доски. Возвращаясь к себе в гостиницу, Шевалье думал о том, что в тот день он, если и не убил, то во всяком случае сильно покалечил человека. И Роже удивлялся, что, несмотря на заповеди Господа, Бога и Церкви, предписывающие нам любить ближнего своего, как самого себя, повторяю, Роже удивлялся, что не испытывает особых угрызений совести. Больше того, когда Шевалье увидел, что Калинский упал, он не только не ощутил ни малейшего сожаления, но, напротив, ощутил живейшую радость, справедливо замечено, что чувство самосохранения неизменно одерживает верх над всеми прочими нашими чувствами. Одно только немного успокаивало нашего героя, уже невольно начинавшего дурно думать о самом себе. Ведь оба его новых приятеля сразу же позабыли о несчастном тревиле, который был убит на дуэли. Правда, Дербиньи, мы уже говорили об этом, Вспомнил, что он остался должен Тревилю сотню луидоров, но это обстоятельство, пожалуй, не всплыло бы так быстро в его памяти, если бы злополучный Тревиль остался в живых. А между тем Крыте и Дарбиньи были уже лет десять или двенадцать связаны узами дружбы с погибшим. Но ведь у Тревиля, без сомнения, были отец, мать, возлюбленные, его смерть, должно быть, повергла их в сильное горе. Рожев вздрогнул, подумал, что у него тоже есть отец, мать и невеста. И вполне могло случиться, что сейчас он лежал бы бездыханный на земле, как травиль, а не предавался бы философским размышлениям. Мысль эта заставила Шевалье ускорить шаг. Ему захотелось немедленно писать «Вангелем» и излить на тех, кого он любил, чувства, переполнявшие его сердце. Рожей в самом деле написал письма отцу и матери. Он был так счастлив, что радость его буквально переливалась через край. До чего прекрасной кажется жизнь человеку, чудом избежавшему из смерти, особенно если к сознанию, что он уцелел, Присоединяется еще гордость из задержанной победы. Еще одно соображение, успокаивало рожа, ведь отныне он больше не будет ощущать колотье в сердце, которое свидетельствует о нерешительности, свойственной порой и храброму человеку. Теперь не только он сам сознавал свою силу, отныне они знали и другие. В письме к матери шевалье умолял ее не забывать, что помимо любви к ней и к отцу, единственным и неповторимым его чувством остается привязанность к мадемуазель де Безри. Затем он просил баронессу сделать так, чтобы в их родных краях узнали, что он, Роже, вхож в дом маркиза де Крете и уже начал жить так, как и должно жить дворянину в Париже. Потому он в подробностях описал свой новый наряд Мельком упомянул, что его появление в обществе не осталось незамеченным и осведомился, может ли он надеяться на скорое получение следующих пятидесяти луидоров В конце письма был постскриптом для Констанс, занимавший целых полторы страниц. В своем письме к барону Шевалье посчитал бы кощунством смешивать сердечные чувства с денежными делами. В своем письме к барону Роже излагал все опасения мэтра Кокнара. Он подробно обрисовал те опасности, какими тяжба угрожала скромному состоянию Дангелемов. В глубине души наш самонадеянный герой был уверен, что отныне перед ним ничто не устоит, и он непременно выиграет тяжбу, а потому ему хотелось даже слегка преувеличить подлинные трудности, дабы его победа показалась еще более блистательной. Постскриптом второго письма был посвящен Кристофу. Славный конь отдыхал и досыто ел овес в конюшне гостиницы «Золотая решетка». Между тем дело, которое привело Шевалье в Париж, мало-помалу прояснялось. Викон де Бузнуа умер от апоплексического удара, не позаботившись ни устно, ни письменно выразить свою последнюю волю ибо сей достойный дворянин полагал, что проживет на свете еще лет десять, а то и 12. Его особняк, стоявший на площади Людовика Великого, внезапно опустел. Сын индианки, так все еще называли жену, которую Виконде Бузнуа некогда привез из-за моря, повторяя, сын индианки прибыл в столицу, чтобы вступить в права наследства». Однако у него не оказалось никаких бумаг, подтверждающих эти его права. И потому особняк опечатали, а на все имущество покойного наложили секвестр. роже твердо решил, как только у него выпадет свободная минута, пойти я смотреть особняк. Ему надо было занести свою визитную карточку господину Калинскому живущему на улице Капуцинок, инграфу Горкаюну, жившему возле ферм де Матюрен, Шевальев воспользовался этим и по пути остановился перед своим будущим владением. Он узнал особняк, потому что все двери и окна там были наглухо закрыты. Этот большой и красивый дом мог стоить 300 тысяч ливров. «Сумма для того времени огромна!» Роже сразу же обратил внимание на украшавший ворота небольшой каменный щит, на коем был выбит герб усопшего, и решил, что как только успешный исход тяжбы позволит ему это сделать, он выбьет там собственный герб и ублажит тем самым свое тщеславие. Юноша то подходил к особняку вплотную, то немного отступал, дабы получше разглядеть его с разных сторон. И вдруг он заметил какого-то человека. Тот пришел почти одновременно с ним, проделал такие же самые маневры, да и вид у незнакомца был столь же сосредоточенный, как у самого Роже. По этой причине шевалье более внимательно оглядел его. Точный возраст этого человека угадать было нелегко, Хотя можно было сказать наверняка, что ему не меньше 25 и не больше сорока лет. Лицо у него было желто-оранжевого цвета, почти такого же оттенка были даже белки глаз. У него были острые слепительно-белые зубы и черные, как смоль, волосы. Его необычайно яркий наряд был богато расшит. По животу были пущены две цепочки для часов, все пальцы унизаны алмазными перстнями, На противоположной стороне улицы его ожидала золоченая карета. На ее козлах восседал кучер, еще более желтый, нежели его хозяин. А возле дверцы стоял, похожий на матроса, слуга, еще более желтый, чем кучер. В ту самую минуту, когда шевалье заметил странного незнакомца, тот, в свою очередь, должно быть, заметил его. Оба несколько раз подряд переводили взгляды с особняка друг на друга, а затем снова на особняк. Внезапно парадная дверь приотворилась, дабы пропустить одетого в черное платье мужчину, походившего на судебного пристава. Оба наших любителя недвижимости разом кинулись к заветной двери и просунули головы в щель, причем проделали они это столь поспешно, что стукнулись лбами. Роже, как человек весьма учтивый, принес незнакомцу свои извинения, а тот лишь что-то проворчал в ответ. Ворчание его можно было, видимо, передать такими словами. Вот дьявол, у этого молодца голова, как медный котел. Потом оба одновременно воскликнули. Прав же, до да чего великолепный особняк? Не правда ли, сударь? — спросил Роже. — Да, я тоже так думаю, — ответил незнакомец. — А когда выпалит траву, который порос двор, когда заново покрасят двери и ставни, когда днем вид тут будут оживлять красивые экипажи и чистокровные лошади, а ночью все будет освещено множеством огней, Тогда, ей богу, у меня будет один из самых великолепных особняков Парижа, закончил Роже. Виноват, сударь, возразил незнакомец. Вы хотели сказать, что у меня будет один из самых великолепных особняков в Париже? Нет, я сказал не у вас, а у меня. Но кто вы, собственно, такой? Я, кузен Виконта де Бузнуа. «А я, милостивый государь, его пасынок». «Как? Стало быть, вы индус? А вы провинциал?» «Милостивый государь», — резко сказал Роже. «Вы выражаетесь неучтиво. Я и сам деле приехал из провинции, но это вовсе не означает, что я провинциал. Я друг маркиза де Крете, виконта д'Арбиньи». Шевалет де Клорено, и не далее, как вчера, трижды ранил шпагой некоего венгерского магната, который не вам чита. Что вы хотите этим сказать, сударь? Я хочу этим сказать, сударь, продолжал Роже, что, коль скоро мы по счастливой случайности встретились, я имею честь сделать вам небольшое предложение. Речь идет о полюбовной сделке? Вот именно, сударь. Что же вы предлагаете? Говорите. Видите ли, суд человеческий — вещь всегда сомнительная. А потому я и предлагаю поручить судьбу нашей тяжбы Божьему суду, как поступали в старину рыцари. Давайте встретимся вдвоем позади монастыря дел святого причастия. Стало быть, дуэль? Воскликнул Индус, становясь из оранжево-желтого бледно-желтым. «Коли вы меня убьете, — отвечал рыжий, — особняк ваш, и никто этого оспаривать не станет. Если же я убью вас, не нужна будет никакая тяжба». «Благодарю покорно, сударь», — ответил Индус, отступая к своему экипажу. «Я уверен, что выиграю тяжбу, — Но не уверен, что смогу первый нанести вам удар шпагой. А посему, с вашего соизволения, давайте-ка лучше положимся на суд человеческий.